датские миссионеры, к примеру, создали на основе латинского алфавита, того самого, которым и мы и пользуемся, письменность для гренландских эскимосов и перевели на них некоторые молитвы. Значит, и для чукотского языка тоже можно придумать такие значки, спросил с надеждой в голосе Кагод. В принципе, можно, ответил Амундсен. После ухода кого-то Сундбек сказал, — все-таки надо попробовать научить его читать. — Но какой грамоте вы будете его учить? — спросил Амундсен. — Он не знает норвежского и русского. Значит, учить его надо английской грамоте. — Можно пока дать ему простейшие понятия о буквах и счете, — сказал Сундбек. Думаю, что для такого сообразительного человека, как Кагод, это не составит особого труда. Ну что ж, помедлив, проронил Амундсен: "Попробуйте". Стол в кают-компании был прибран, посуда вымыта, и когда Кагод снова появился в залитой светом кают-компании, он заметил на одном конце стола Под портретом королевской четы раскрытую толстую тетрадь, одну из тех, какими пользовались для записи магнитных наблюдений. Порядом лежали два остро отточенных карандаша. Когод сразу же догадался, что всё это было приготовлено для него. Первым учителем был Алонкин. Он начертил на бумаге ту же самую букву А. с которой начинал першин в иранге и заявил, что это самая первая буква, главный знак в письменном разговоре а так стоял великий шаман амос, передавший кагоду своё могущество, широко расставив ноги, на макушке его малахая торчал чёрный вороний клюв Затем Алонкин написал русские и норвежские слова, хорошо известные коготу по звучанию. Это были чай и фрам. Значение этих слов было также известно коготу. Теперь ему надо было запомнить их письменный облик. Он всматривался в очертание этих слов, пытаясь найти в них зримое отражение смысла и значения. В слове «чай» первый знак напоминал какой-то инструмент, приспособление. За ним снова знакомый «амос». Последний знак с маленьким кривым облачком поверху не вызывал никаких чувств. Нальвежское слово «фрам» опять со знакомым «амосом» заканчивало сломанным знаком, отдаленно напоминающим часть южного горизонта в хорошую погоду, когда на фоне ясного неба высвечивались зубчатые вершины горных хребтов. А Лонкин, заставив несколько раз произнести эти слова, попросил кого-то скопировать их в тетрадь. Карандаш, так ловко сидящий в пальцах Лонкина, никак не хотел держаться в неуклюжих пальцах кого-то. Он выскальзывал, падал и раз даже вовсе скатился под стол. От непривычных усилий удержать непослушный инструмент у когота на лбу выступили мелкие капельки пота. — Давайте отдохнем! — наконец взмолился он.